Глава 22. Предложение почти руки и сердца, но Кинестетической лавки Уильямса, в которую они с Захарией заехали по дороге в Эджвотер-холл, было по-прежнему уютно, тепло и тихо. Габриэлла, гуляя по открывшемуся рождественскому рынку в Лондоне, набрела на чудесную книжную ярмарку. Книги преимущественно английских писателей, поэтов, прозаиков. Многие из них ей были хорошо знакомы, а о некоторых она даже не слышала. Но привлекла её внимание потрёпанная поэма Дон Жуан Джорджа Байрона. Страницы пожелтели от времени, серебристые от истнения на чёрной коже практически стёрлось, а уголки нещадно пострепались. Но запах книги был непередаваем: старые чернила и тончившаяся бумага и притягательный дух времени. Габриэлла, взяв её в руки, сразу вспомнила о Джонатане Уильямсе из Фоуи. и не задумываясь купила, а сейчас хотела преподнести ему этот маленький рождественский подарок. Дейзи окликнула Габриэла девочку, расставлявшую новые поступления. "О, мисс Хил, здравствуйте". Дейзи перевела улыбающийся взгляд на её спутника и застыла. Перед ней стоял самый известный человек их округе. Про его семью Дедушка рассказывал захватывающие и невероятные истории, чем безусловно будоражил подростковую фантазию и возбуждал сильный интерес. А после того, как Дейзи начиталась статей и вдовольна любовалась фотографиями мистера Захарии Денвера, она непроизвольно начала сравнивать местных мальчишек с ним, и сравнение это, к сожалению, было не в их пользу. Он ведь был таким красивым, богатым и наверняка умным и взрослым», — подсказывал ей внутренний голос и глупые подруги. Когда она вслух мечтала, как познакомиться и непременно очарует хозяина Эйдж-Вотер-Холла. Услышав громкий кашель дедушки, Дейзи встрепенулась и вспомнила, как спрашивала у красивой американки про мистера Денвера. «А сейчас они стоят перед ней, вместе». А если она рассказала ему, покраснев, Дейзи перевела взгляд обратно на Габриэлу и умоляюще заглянула в глаза. Та, правильно считав и алые щеки, и вопрос, бившийся в детских голубых глазах, самым серьезным видом чуть покачала головой, чем вызвала у Дейзи легкий вздох облегчения и скромную девичью улыбку. «Дейзи, принеси мне сюда книги с фольклором и сказками, они лежат на дне коробки». донеслось из глубины зала. «Дедушка, у нас гости!» — крикнула она и уже тише добавила. «Сегодня пришли книги, которые дедушка заказывал. Вот мы и расставляем». Дейзи, неловко улыбнувшись, развела руками. Послышались быстрые шаги, и через секунду из-за стеллажа вынырнул и сам хозяин лавки. «Габриэлла, Закари, как я рад вас видеть!» Джонатан подошел к ним и крепко пожал протянутую руку. «Габриэлла, Закари, как я рад вас видеть!» Джонатан в ответ поприветствовал Захария Габриэла. Вы не поверите, но сегодня мы вспоминали вас. Да, Деизи, девочка кивнула. Думали, гостите вы ещё в Корнуолле или улетели обратно в Америку. Как видите, я ещё здесь. Джонатан, мы проездом из Лондона. Я купила для вас небольшой подарок. Она подошла к нему и вручила завёрнутую в праздничную бумагу книгу. О, воскликнул он, и быстро сняв упаковку, осторожно начал листать пожелтевшие страницы. Неужели вы запомнили мои предпочтения? Габриэла засмеялась и сказала, что редко забывает поступившую к ней информацию. Спасибо. Мне очень приятно, и вдвойне приятно, что она от вас. А ведь Рождество действительно скоро, задумчиво проговорил Джонатан. а вы останетесь в Корноуле на празднике вот он момент истины сейчас ей нужно будет вслух произнести то о чём она так и не решилась заговорить с Захарией по дороге в Уоттер габрелла осторожно оглянулась захария стоял рядом с дрейзи и подавал книги что он говорил слышно не было но яркий румянец и смущённые улыбки девочки подсказывали что разговор приятный нет На Рождество я стараюсь проводить с семьёй. Поэтому она повела плечом и улыбнулась, но даже ей показалось эта улыбка неискренней. Но я обещаю, что по дороге в аэропорт обязательно заеду к вам попрощаться. Не заботьте, шутливо погрозив ей пальцем, сказал Джонатан и предложил выпить с ним по чашечке чая. Габриэла, нам уже пора, вмешался Захария. Подарив Дейзи последнюю улыбку, он кивнул на прощание Джонатану и жестом показал Габриэлле, что ждёт на улице. До свидания, тепло произнесла она и вышла вслед за ним. На улице не было холодно, но едва заметный моросящий дождь обдавал сыростью, от чего Габриэлла сразу почувствовала, что озябла. Захария стоял спиной к двери и вертел в руках ключи от машины. Поехали, приблизившись к нему, бодро произнесла она. Он повернулся и внимательно посмотрел в глаза. Хотя вечер давно наступил, Фуи было освещён как днём. Железные столбы с яркими уличными фонарями работали исправно, а маленькие фонарики или кокетливые фигурки, подсвеченные мягким голубым светом, разбавляли темноту, скопившуюся возле пустых домов, хозяева которых наверняка проводили субботний вечер в гостях или в ближайшем пабе. Поэтому видеть выражение лица или читать по глазам труда не составляло, и во взгляде Захарии читался немой вопрос, на который ей предстояло дать исчерпывающий ответ. Габриэлла молчала, пытаясь правильно подобрать слова, чтобы никто из них в этой ситуации не посчитал себя виноватым или обиженным. "Уезжаешь?" помогая ей начать, спросил он. Элизабет говорила, что после рождественских праздников ты возвращаешься в Лондон. "Вспомнив слова его тётки, ответила Габриэлла. Ты вернёшься к своей жизни в столице, а я к своей в Чикаго. Я и так устроила себе непозволительно длинный отпуск", с улыбкой закончила она и накинула на голову капюшон. Я замёрзла. Забравшись в салон, Захария включил зажигание, прогревая машину, но ехать никуда не торопился. "Я не хочу, чтобы ты уезжала", твёрдо произнёс он. Габриэлла удивлённо повернула голову, абсолютно не понимая, к чему он клонит. Она ведь не может остаться при нём только потому, что ему так хочется. Они оба знали, что этот момент должен наступить. "Зак, дослушай меня", прервал он. "Дослушай до конца. Впервые за долгое время я чувствую потребность в человеке". «Я не хочу терять тебя, Габриэла, а в отношения на расстоянии я не верю». Захария оторвал руки от руля и повернулся к ней. «Я не прошу тебя бросить свою жизнь, семью, переехать в чужую страну, чтобы встречаться со мной вечерами и по выходным. Я предлагаю тебе остаться со мной. Сначала здесь, потом в Лондоне. Я не могу гарантировать тебе, что у нас всегда все будет хорошо». также не могу с полной уверенностью заявить, что мы проживём вместе до старости. Жизнь штука сложная, но я хочу попробовать соединить наши. Захария замолчал, ожидая ответа, но торопить или настаивать на немедленном решении не собирался. Если ей нужно время, он готов ждать. То, что Габриэлла не кинется к нему на шею с признаниями в любви, он знал. Она для этого слишком рациональна и недоверчива. Да и он сам не успел подготовиться к этому разговору. Не думал, что она захочет уехать так скоро. Надеился, что праздники они проведут вместе и точно поймут, к чему стремятся не только их тела, но и сердца. Но там, в лавке у Уильямса, Захария отчетливо понял: надо что-то решать, и решать немедленно. Он высказался И теперь терпели, вождал, когда Габриэлла, женщина, которую он пригласил несколько недель назад к себе в поместье совершенно для другой цели и которую собирался выпроводить сразу же, как узнает интересовавшую его информацию, примет решение. Габриэлла молчала. Сказать, что она не ожидала такого поворота, значит ничего не сказать. Анна даже в мыслях не считала их отношения хоть сколько-нибудь серьёзными или имевшими будущее. Даже про себя не называла его своим, не подозревала, что Захария испытывает к ней что-то большее, чем желание. А сейчас он предлагал ей, а что собственно он ей предлагал? Это не предложение руки и сердца, но и не пошлое: "Я сниму для тебя квартиру и буду заезжать, когда появится свободная минутка". Захария предлагал жить вместе, засыпать и просыпаться в одной постели, стать по-настоящему близкими людьми, не только физически, но и духовно. Готова ли она к этому? Я никогда не думала о нас в этом ключе, честно призналась Габриэла. Зак, мы ведь совсем не знаем друг друга. Сомнения именно они терзали её, а ещё вопросы, много вопросов. Нам хорошо вместе. Что ты ещё хочешь знать? Не знаю, растерялась она. Какой ты любишь цвет, какую предпочитаешь музыку, любишь ли пиво? Ты же англичанин, а я даже не знаю, пьёшь ли ты пиво. Ну и Габриэла задумалась и посмотрела на фигурку снеговика, сидевшего на окне дома. Как проводишь рождественские праздники? Он улыбнулся одними уголками губ. И глядя ей прямо в глаза, ответил синий пан Крок. Иногда пью, но сказать, что люблю, не могу. А праздники, я люблю сидеть у камина, доверительно начал Захария, закутавшись в плед, пить горячий глинтвейн и читать. Ты в плед? Габриэлла заулыбалась, представив эту умилительную картину. Я поражена, тихо сказала Анна. А я влюблён. — также ответил он. — А что любишь ты? — Тебя! — хотелось шепнуть ей. И когда это я успела влюбиться по уши? — Черный, синтипоп, из алкоголя текилу. Да, именно так. Заметив его взлетевшие вверх брови, заверила она. В Рождество с утра я люблю смотреть старые фильмы, забравшись с ногами на диван, и пить горячий какао, а еще стоять у окна и наблюдать за праздничной суетой. и гулять, особенно если идёт снег. Захарей ничего не сказал, просто протянул ей руку. Габриэлла вложила свою маленькую ладонь в его большую, сильную и тёплую. Их пальцы переплелись, и он, потянув её за руку, подался вперёд и нежно спросил: "Ты будешь моей?" "Да". Все слова были сказаны, решение принято, а вопросы и сомнения отринуты. Со всеми остановками, задушевными разговорами и последующими трепетными объятиями, Вейджвотер Холл, Захария и Габриэла приехали за час до ужина. Их ждали, но настроена на светские беседы с обитателями особняка у неё не было. Поэтому, наскоро поздоровавшись с Элизабет и Эммой, Габриэла примеком направилась в свою спальню. Ей нужно было привести себя в порядок после дороги, принять душ и переодеться. Ей немного подумать. Она хотела побыть одна, без Захарии, который своим присутствием напрочь лишал возможности объективно воспринимать действительность и принимать взвешенные решения. Габриэлла разделась и шагнула под душ. Горячие струи ласково обнимали тело, смывали усталость и освобождали от скопившегося напряжения, как даже всё это успело произойти. Когда Захария поменял отношение к ней и к их роману, а менял ли он его вообще, она вспомнила, как бурно и стремительно закрутилась их любовная история, без намёков или авансов с его стороны, и уж тем более с её. Хотя здесь Габриэла одёрнула себя и погрозила пальчиком за враньё, то, что между ними существовало некое притяжение, она почувствовала задолго до того, как легла с ним в постель. Это не было чем-то явным или заметным, но иногда легкое и на первый взгляд нейтральное касание пальцев, обычная вежливость ударяла током и отзывалась чувственным покалыванием во всем теле. А во вскользь брошенном взгляде на мгновение вспыхивало тяжелое, темное и самое древнее желание, желание плоти. Желание узнать вкус губ, ощутить прикосновение обнаженной кожи, вдохнуть аромат тела и слиться в едином страстном порыве, в самой естественной близости, близости между мужчиной и женщиной. А ведь за все время их отношений они ни разу не обсуждали правил этой игры, не ставили друг другу условий, не обозначали границ. Все казалось очевидным, простым и понятным. Габриэла не жила в Англии, и то, что она уедет, было вопросом времени, а когда это произойдет... Наступит конец их связи. Без душа раздирающих сцен и слезных прощаний, они оба знали это и ничего не имели против. Как оказалось, не имели только сначала. А сегодня Захария объявил ей шах и мат, абсолютно обезоружив своим признанием, победив в схватке за счет своего предложения, а самое главное, не позволил ей закрыться и убежать от собственных чувств. Но уехать ей в любом случае придётся. Слишком много нерешённых дел: встреча с издателем, окончательное увольнение из газеты, квартира. Но самым важным был разговор с семьёй, родными и друзьями. И несколькими звонками этого не решить. Да их совместная жизнь в Лондоне тоже вызывала много вопросов. Габриэлла никогда не жила с мужчиной, она часто оставалась у бывшего любовника, но это всё равно другое. Как это будет с материальной точки зрения? Она, конечно, не феминистка со всеми вытекающими отсюда убеждениями, но и уж девенцом быть не хотела. И если в Чикаго заработок не был проблемой, статьи, которые она писала для интернет-изданий, неплохо оплачивались, то в чужой стране это проблема. Ведь материал, который предоставляла Габрела, был направлен на определённую аудиторию, на американцев. Согласятся ли ее работодатели принимать работу из-за океана от журналистки, живущей среди англичан? Это вопрос, который требовал немедленного решения. А ее книга... В Штатах уже запланировано несколько встреч с людьми, о которых она планировала написать. И отменять их нельзя, ни в коем случае. По дороге из Фуи, которая заняла не больше пяти минут, Габриэла все это озвучила Захарии, На что он резоннанно заметил, что писать книгу равно как и статьи можно и здесь. Работы для профессионального журналиста в Британии хватает, а авиасообщение с Соединёнными Штатами работает прекрасно. И когда Габриэлле понадобится улететь в Чикаго или в любой другой город, всё, что ей нужно сделать, сообщить ему. Она понимала, что все её финансовые заморочки для Захарии пустяк, мелочь, не стоящая выеденного яйца. Но видя, что для неё это важно, он соглашался со всеми доводами и поддерживал любую идею. А также шутливо заверял, что если она быстро не найдёт что-нибудь подходящее, то с голода они не умрут. Габриэлла на это заявление только посмеялась. А сейчас предстояло хорошо все осмыслить и правильно расставить приоритеты. Ведь и ее книга теперь не просто о загадочном английском коллекционере Захарии Денвере, а о мужчине, с которым она состоит в близких отношениях, прощая объективность и беспристрастность. А в том, что именно это скажет ей редактор, сомнений не было. В Чикаго её ждёт серьёзный разговор с издательством, и решать эту непростую ситуацию нужно будет быстро. Либо она полностью исключит часть, посвящённую Захарии, либо что? М-да. Вслух протянула Габриэлла. Закари, мы уже вовсю начали готовиться к Рождеству. За ужином рассказывала Элизабет. В этом году я решила использовать синие и серебристые цвета в праздничных украшениях и поставить во всех спальнях собственные ёлки, чтобы атмосфера праздника сопровождала повсюду. Как тебе моя идея? Захария демонстрировал крайнюю заинтересованность этим вопросом, смотрел прямо в глаза тётке и лёгким кивком головы поощрял на дальнейшее обсуждение такого важного вопроса. как подготовка Эйдж-Вотер-Холла к рождественским праздникам. — Дик возвращается, — Элизабет задумалась. — Эмма, какого точно числа приезжает твой муж? — Двадцать третьего вечером должен прилететь в Лондон, — без особого энтузиазма ответила она. — Сэнди тоже примерно в этих числах приедет. — Габриэлла, — любезно обратилась Элизабет. — Вы останетесь с нами на Рождество. Габриэлла понимала... что это непраздное любопытство, что Элизабет Кремвелл желала узнать, насколько далеко зашли их отношения с Захарией и как им теперь относиться к ней самой. Да и Рождество — праздник семейный, а она не член их семьи. Габриэла и рта не успела открыть, как заговорил Захария. «Мы встретим Рождество в поместье, а потом через день, максимум через два, он обратился к Габриэле». Улетим в Штаты. За столом повисла гробовая тишина. Перестали стучать приборы, извинеть бокалы. В Штаты? изумлённо переспросила Элизабет, кинув на дочь непонимающий взгляд и требуя поддержки. Но зачем тебе туда? И как долго ты планируешь там оставаться? Я останусь там ровно столько, сколько будет необходимо, спокойно отозвался он. «Сколько необходимо будет тебе, Габриэлла?» «Казалось бы, Габриэлла должна быть счастлива». Мужчина, который стал ей так близок, во всеуслышание заявил о серьезности своих намерений, о том, что их отношение не просто интрижка, которая закончилась бы с ее отъездом. Но счастлива она не была. И не только потому, что атмосфера в Эйдж-Уотер-Холле стала напряженной. А отношение к самой Габриэлле ощутимо прохладней. Хотя это огорчало и немного сбивало с толку, ведь Захария не сказал, что они собираются вступить в брак, и не называл Габриэлу в своей невестой. А может, именно это и смутило его родственников? Может, Элизабет Кромвелл, будучи известным приверженцем традиций, считала недопустимым сожительство между мужчиной и женщиной без официального оформления отношений? Но Габрелла натром чуяла, что дело не в этом, и склонялась больше к другой версии, а именно его семья считала её неподходящей партией для Захарии, американка, журналистка, средний класс. Не пара для богатого, влиятельного, благородного англичанина. Габрелла не знала, какая женщина, по мнению Элизабет, должна составить счастье её племянника. но явно не такая, как она. С одной стороны, ей было все равно на мнение окружающих. Это их с Заком личное дело. С другой, они были его семьей, самыми близкими для него людьми. Все это удручало. Но больше ее волновало и озадачивало другое. Их отношения с Захарией тоже изменились. Они стали в разы меньше проводить друг с другом времени. И вроде бы все логично. Для того, чтобы уехать с ней в Чикаго, он должен тщательно подготовить свой отъезд, передать полномочия доверенному лицу, решить уйму рабочих вопросов. Но сейчас всё это казалось Габриэля нехорошим сигналом, может, потому что он стал раздражительным, особенно по утрам, а может, потому что она всё чаще засыпала и просыпалась одна. Она перестала чувствовать себя нужной ему. Только ночью Когда она засыпала, так и не дождавшись его, Захария приходил. Он будил её жаркими ласками, упоительными поцелуями, сжимал в крепких объятиях, шептал, как соскучился за целый день и брал. Брал то нежно, то ласково, то дико и страстно. И тогда Габриэлла ощущала себя необходимой ему, но только тогда. Захария по-прежнему сгорал от страсти. Но что будет, если он перегорит? В эти моменты она все чаще вспоминала слова Лауры. «Он разгадает вас, приручит и сломает. Когда вы потеряете себя, он потеряет к вам интерес». Возможно, когда Габриэла сказала ему «да», не только телом, но и сердцем, он начал терять к ней интерес. Сейчас Захарии уже не нужно завоевывать, покорять и влюблять. Все это ему удалось решить. И как бы Габриэлла ни пыталась поначалу противостоять, а после отрицать свои чувства, они оказались сильнее, чем все доводы рассудка вместе взятые. А теперь она боялась и своих чувств, и ситуации, в которой оказалась. Габриэлла была уверена, что Захария не пойдёт на попятную и не возьмёт свои слова касательно их отношений обратно, но этого ей было недостаточно. Она желала знать, это действительно то, чего он хочет. Она не хотела снова довериться мужчине, связать с ним свою жизнь, а потом больно за это поплатиться. Ей необходимо поговорить, и начать этот разговор придётся ей. Только начать страшно. Даже если его губы будут шептать нежные, успокаивающие слова, Габриэла боялась, что прочитать свой приговор сможет по его глазам. Голубым, ярким, бездонным. Она, оттягивая неизбежное, неспешно направлялась в кабинет Захарии, который ушел из-за стола еще в середине ужина. Он ждал важного телефонного звонка, и когда Оливер сообщил, что его просят к телефону, незамедлительно удалился. Сейчас, когда с приемом пищи, равно как и с ничего не значащими светскими беседами, было покончено, и обитатели особняка разошлись по комнатам, Габриэлла надеялась, что Захария уже освободился и сможет уделить ей несколько минут. Тёмная дверь была наполовину открыта. Габриэлла, не потрудившись постучать, шагнула внутрь и замерла на пороге. Захария стоял к ней боком, сложив руки на груди, упрямый волевой подбородок высокомерно вздёрнут, губы сжаты в тонкую линию. Габриэлла не видела выражения его глаз, но не сомневалась, что в них плескалась отборная злость, да и всё его тело буквально вибрировало от еле сдерживаемой ярости. Габриэлла Ашарашина смотрела, как Эмма беспорядочными движениями пыталась дотянуться до его губ, как обречённо цеплялась за его руки, как лихорадочно шептала, что хочет быть с ним. Габриэлла несколько раз ловила на себе горящий взгляд тёмных глаз, но Эмма либо не замечала её, либо ей было всё равно, что у этой безобразной сцены появился свидетель. Вскоре Захария надоело вести себя как джентльмен, и он просто стряхнул с себя безумную кузину, которая от неожиданности упала к его ногам и подняв голову зло прошипела: "Я всё о тебе знаю, Захария Денвер, и если меня когда-нибудь спросят о тебе, мне будет что рассказать". Он быстро наклонился, И впившись пальцами в её предплечье, без какой-либо деликатности и явно причиняя боль, вздёрнул Эмму на ноги. "Угрожать мне вздумала?" с обманчивой мягкостью в голосе спросил он. Потом его губы скривились в презрительной улыбке, и Захария насмешливо произнёс: "Да ты пьяна. Поди ещё выпей. Ты в последнее время пристрастилась к моему виски". Захария выпустил Эмму из железного захвата. и презрительно потёр руки. "Да, да как ты смеешь?" потирая предплечья, изъямлённо проговорила она. Но он уже не смотрел на неё. Захарий столкнулся взглядом с притихшей Габриэллой и на кузину больше не обращал внимания. Эмма резко развернулась и побежала к выходу. Уже возле двери она остановилась и одарила Габриэллу таким ненавидящим взглядом, что тот только усилием воли удержала руки. от желания обнять себя. — Иди к себе, Габриэла, — велел Захария, — я приду позже. Все вопросы, которые она собиралась задать ему, сами собой улетучились, а говорить об увиденной сцене сейчас Габриэла не имела никакого желания. Захария был в таком состоянии, в котором она не видела его еще ни разу, и она испугалась его. В первый раз она по-настоящему сказала, боялась своего Зака, мужчину, будившего её цветами и страстными поцелуями. Габрела кивнула и быстро вышла из кабинета.